243. Богоубийство. Папа римский Иоанн 23 1958-1963. Второй Ватиканский собор. Если бы объявить конкурс на самого популярного среди евреев римского папу, им, несомненно, стал бы Иоанн 23 Во время своего недолгого перебывания на посту папы он созвал Второй Ватиканский собор, где при его содействии была принята резолюция, снимавшая с большинства евреев, современников Иешу и со всех последующих появле... поколений евреев обвинение в деициде, убийстве Бога. Вскоре после того, как он стал папой в 1959 году, Иоанн 23 убрал из молитвы Великой Страстной Пятницы упоминание о коварных евреях. На следующий год он встретился со 130 евреями, представителями Объединенного Еврейского призыва и приветствовал их библейской строкой. «Я Иосиф, брат ваш». Берашид, 454 Папа при рождении получил имя Иосифа Ронкалли. Незадолго до своей кончины он в искуплении многовекового католического антисемитизма написал следующую молитву. «Мы осознаем теперь, что много-много веков слепоты поразили наши очи, так что мы не созерцали, «Более красоты тобою, избранного народа, и не узнавали более в лицах их черт нашего брата первенства. Первенца, мы осознаем, что чело наше заклимено каевновой печатью. Столетия пролежал Авель в крови и слезах, ибо забыли бы про любовь к тебе. Прости нас за то, что своими прегрешениями мы во второй раз распяли тебя».